Память святого Серапиона. Святой Серапион жил во времена царя Севера и был муж благочестивый и добродетельный. Взятый князем Акилой и спрошенный о вере, Серапион исповедовал себе христианином и смело прославлял Бога истинного. Поэтому и был подвигнут разным мучением, а затем брошен в огонь и таким образом окончил свою жизнь.